Глава 32. Директор тюрьмы Эстромера не смог принять Элену Бланка. Ее встретил заместитель, который за два часа до прибытия инспектора поговорил с Саратой и предоставил ему всю информацию, которая могла понадобиться для беседы с заключенным. Он не из тех, кто доставляет неприятности. Ведет себя образцово. Эстромера официально именуемая пенитенциарным центром Мадрида-7, одна из последних тюрем, построенных в Испании. Она вмещает 1800 заключенных, мужчин и женщин. Камеры в ней вполне современные, с удобствами, но тюрьма есть тюрьма, и в последнее время здесь участились случаи физического насилия. Мигелю Вистасу тоже доставалось, но ничего серьезного, так, стукнули пару раз. Иногда, по словам охранников, заключённые сами себя травмируют, чтобы провести ночь в лазарете. Проблемы с заключёнными цыганского происхождения есть? Поначалу были, но давно уже нет. Пока Элена с Сарате шли по тюремным коридорам, он сообщил инспектору всё, что узнал о заключённом. Деловито, без малейшего намёка на вчерашнюю размолвку и вообще на что-либо личное. Мигель Виста с одиночком. За семь лет тюрьмы подружился только с одним парнем, который вышел на свободу полтора года назад и вернулся в Колумбию. В последнее время у него появился другой приятель, которого он опекает как может, тоже молодой, по прозвищу Каракас. Вистас ведёт курсы фотографии и активно пользуется библиотекой. Спортом не занимается, интимных свиданий ни разу не имел и не просил. Он не похож на заключённого. Нет, но я уверен, что он здесь не случайно хотя охранники описывают его как робкого человека который мухи не обидит и тем не менее он убил девушку запустив ей в голову червей или это не он рядом с мигелем вистосом сидел массыгоссса елена знала этого адвоката как и все она видела его по телевизору странно в бумагах вистоса говорилось что его защищал некий антония хауреги адвокат по назначению А теперь Мигель сменил бесплатного адвоката на одного из самых дорогих. Она поняла бы это, если бы убийство Сусанны уже попало в прессу, но до сих пор все держалось в секрете. Если, конечно, Мойсес не сообщил своим родственникам, в этом случае весть дошла бы до тюрьмы мгновенно. «Вы новый адвокат Мигеля Вистоса?» «Да, и сообщаю вам, что готовлю ходатайство о немедленном освобождении моего подзащитного». «Могу я узнать причину?» «Не держите меня за дурака, инспектор. Мы с вами оба знаем причину. Все указывает на то, что невиновность моего подзащитного доказана. Скоро станет известно, что настоящий убийца на свободе продолжает свое черное дело, а за решеткой сидит невиновный». Идти на конфликт Элене не хотелось. Раскрученные адвокаты — люди агрессивные. К тому же и он, и она, хоть и находятся по разные стороны баррикад, по-своему служат общему делу. «Не спешите, сеньор Мессе пока ничего не доказано». Она сидела, перебирая бумаги, хотя на самом деле наблюдала за Мигелем Вистосом. Он оказался не таким, как она ожидала. Образ дьявола, способного так изощренно мучить девушку, плохо подходил мужчине средних лет, полноватому, плохо выбритому, с потухшим взглядом и в дешевом спортивном костюме. «Сеньор Вистос, вы утверждаете, что невиновны». «За что вас осудили?» «Скажу сразу, что адвокат, который занимался моим делом, совсем не защищал меня. Отец девушки, Моисес Маккая, решил, что я убийца. Они спелись с этим инспектором Сальвадором Сантосом. Они сами все придумали, чтобы засадить меня в тюрьму». Эрина заметила, как Сарате слегка изменился в лице при упоминании Сальвадора Сантоса. Ей показалось, что ему не понравились слова заключённого о полицейском, который вёл расследование первого убийства. «Я бы никогда никому не причинил вреда, тем более Ларри. Я обожал её. Она росла на моих глазах и научил её проявлять фотографии. Мы делали камеру обскуру из-за коробки. Я не виновен. Им просто нужен был виновный. И они выбрали меня, потому что я виделся с ней в день убийства». Мигель смотрел инспектору Бланка прямо в глаза и ища понимания. Она заколебалась. Если он лжет, то это один из лучших лжецов, которых она встречала в жизни. Я знаю, что мир разделен на добро и зло, на свет и тьму. После семи лет существования рядом со злом я это очень хорошо знаю. Но я на стороне справедливости и света, и мне нужна помощь.